Глава 10 «Сколько их?» – спросил я тень, когда она появилась из тумана. «Тридцать четыре. Если ты не ошибся в своих подсчетах, то двоих еще не хватает. Либо охраняют технику, либо уже свалили». Хм, хмыкнула тень, разглядывая переломанного Фоггера, а потом махнула рукой. «Я уже ничему не удивляюсь. Короче, мы прогуляемся до выхода и проверим». «Помощь нужна?» «Лучше технарям нашим помоги, аномалии отключить». Тень шутливо отдала честь, проходя мимо меня. За ней потопал вирус, потом и близнецы. А Хоук тут же проклюнулась в рации. «Алекс, мы уходим. Мета с нами. Возле кишки началось движение. Не знаю, как у фогеров устроена связь, но, похоже, они больше никого не ждут». «Принял. Держи в курсе. Мы тоже подтянемся». «Я еще пару минут посидел». Ждал, пока опустошится пауэрбанк, и крутил в руках степлер. «Убойная штука этот, ключ-манипулятор!» «Если я правильно понимаю, то он захватывает объект и управляет им. Вопрос только с конечной фазой, когда объект превращается в сдавленный пластилин. Почему так произошло? Может, передержал просто?» «Потом я вернулся в гробницу, перешагивая через Фоггеров». «Мои зомби для повторного подъема уже не годились, потому что их порубили буквально в капусту, как и защитников Гана и Зяблика. От обоих уже пришла куча извиняющихся сообщений с обещанием искупить и отработать». «Обидно, конечно, но запас теперь есть, так что дженериков мы все равно во вторую смену снарядим, и еще истребитель останется. Хорошего оператора пока проще найти, чем рабочего оригинала». Надо будет только с Робертом обсудить новые пункты контракта с учетом использования служебных дроидов. Бонусы, достижения или выслуга лет в Челабе, после которых Оригинал перейдет в личную собственность. Хрустя по осколкам и битому хрусталю, я зашел в комнату управления и увидел Татьяну. Вместе с Эбби она окружила вокруг блоков. Еще и Алиса с ними была на связи. Махнул им рукой и направился в жилую комнату киберведьмы. Улёгся в капсулу и вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут. Но это не точно». «Без меня справиться. Как бы я не хотел оттуда свалить, но пока Татьяна отключит аномалии, а близнецы и дженерики соберут трофеи, я спокойно смогу поспать». «Сказано. Сделано». Только со спокойно не очень получилось. Уж очень яркие и прилипчивые оказались сны после боя. Сначала я очутился у разлома. Граница, тучи и бескрайные ледяные пустоши. Потом увидел кибер киберведьму на посту на тюремном складе. Определенно, зря я место её занял. Я попробовал поговорить с ней во сне, но тёмный силуэт в ответ лишь замерцал, а потом исчез. «Скорее всего, использовал телепорт. Ну или же я стал свидетелем реального возмерзания. Во сне мне это показалось естественным. Но вдруг Фоггеры не сами это придумали. Может, киберведьмы действительно растворяются в энергии мерзлоты? В ней рождаются и туда же уходят. В общем, выспался я плохо. В голове кружились мутные обрывки воспоминаний. Часть уже забылась, а часть казалась глупостью». Единственное, что прилипло, — это настойчивая тяга посетить разлом. Быстро перекусив, я проверил статусы по всему сектору. Ополченцы отступали, стягивались все ближе к тюшке. Что могли — вывозили, что не могли — ломали, стараясь по максимуму замедлить фогеров. С другой стороны сектора к нам валили беженцы-соседи. Еще день, максимум два, и отступать будет некуда. Механоиды мы пока не светили отошла окружным путем, потому что собирались устроить фокгером сюрприз добро пожаловать в центр управления буревестника челап на страже на складе вовсю кипела работа татьяна смогла отключить аномалию на выезде и сейчас скопалась где-то у подножия плато собирая образцы Эби стаскивала в одну кучу все, что было не прикручено а то что прикручено разбирало на части. Я оглядел результат её трудов и уважительно хмыкнул. Внутрянка капсул-камер, блоки управления, провода и даже замок на воротах, который не пострадал во время боя. Запасливая изобретательница ни от чего не отказывалась. Дженерики складировали фогеров, изымая все полезности. Ремонтные наборы, скайкрафт и даже какие-то мастер-схемы. не интересные мне, но зато очень полезные нашим новичкам. Близнецы переключились на клонов и сейчас гнали к нам на транспортнике. Сбежавших фоггеров так и не поймали. Подорвав собственные машины в лагере, они скрылись в направлении Ворм-Сити. Их уже засёк один из датчиков, так что, может, ещё и встретимся. Энергетическую аномалию тоже удалось отключить. Аж даже дышать стало легче. Я провёл диагностику всех систем оригинала, обновил фильтры, довольно быстро восстановил заряд. Потом получил контроль над шестью фоггерами и, не дожидаясь близнецов, начал с их помощью выносить всё ценное наружу. начался с с удовольствием отметив, что дроэтметы уже достиг четвёртого уровня, а близнецы — второго и третьего. Где бы время взять, чтобы устроить им ускоренную прокачку? Риторический вопрос, конечно. Через пять часов мы, наконец, загрузились в транспортник и отправились домой. А на следующий день фоггеры вступили в зону огневого поражения в Орм-Сити и пошли на штурм. Взяли центральный вход в полукольцо и начали его сжимать. В общей сложности город атаковали чуть больше восьмисотен андроидов и спотов. Четыре сотни фоггеров, три кастомов — сборная солянка, захваченные по дороге — и еще почти сотня разнообразных спотов и дронов. Летающих, ползающих, шагающих и так далее. Особенно бессили уже знакомые ломороги с щитами на мордах. Сканеры практически сразу отключились. Маскировки, излучатели, да и просто слишком большое количество объектов для анализа. Все перемешалось в кучу и практически сразу перестало давать адекватную информацию. Первыми под прикрытием ломорогов-щитоносцев шли кастомы. «Считай, те же неубиваемые зомби». За ними следовали элитные и обычные фогеры, которые разделились на отряды примерно по 50 единиц. Каждый отряд отдаленно напоминал боевой строй немецких рыцарей. «Свинья! Он же Клин!» Только тут он, наоборот, был тупым. Впереди шли три ломорога, раскинув щиты на всю ширину строя. Они не только прикрывали стрелков, аналогов истребителей, но и проталкивали вперед силовую волну, заменявшую минный тральщик. По бокам шли самураи и варлоки, а в центре, вместо пехоты, теснились крупные защитники. Сначала это показалось не странным, но когда защитники активировали над собой силовое поле, охватившее весь строй, а варлоки запустили туман, то возник уже другой вопрос. А как все это скрывать? И это еще с учетом поддержки с воздуха. Дронов у фогеров было несколько десятков. Плюс одиночки, которые умели сливаться с местностью. Может, ассасины-диверсанты, может, снайперы. Сканеры потеряли их первыми. Позади кружили транспортники. Немного. Пара десятков джипов и фур, отобранных у местных. Минимум брони. Средняя огневая мощь. Но можно гонять всех, кто попробует напасть на фоггеров с фланга или выскочить из запасных выходов в Ворм-Сити. План свалить авангард внезапной атакой в защитников кишки тоже был, правда, запасной. Всю органику, операторов и персонал, спрятали в подземельях в дальних блоках. Первые 5 ангаров сейчас практически пустовали. В оборудованных укреплениях находились только дроиды. Стрелки, гранатометчики, плюс максимально возможное количество турелей и плазменных пушек, как расставленных на крыше, так и скрытых в специально оборудованных нишах в стенах, расположились в недавно отстроенных дотах. Мы также успели возвести серию бетонных заграждений, создав почти стометровый буфер вокруг ангаров. В шестом ангаре дожидался своего часа строй наших тяжелых пехотинцев, готовых встречать возможный прорыв. Дальше, через каждые десять секций, находились мобильные резервные отряды, а между ними, на всем протяжении кишки, были рассредоточены инженерные дроиды, готовые в любой момент заделывать пробоины. Плюс за пределами города, практически в засаде, находился механоид, который прикрывал основные силы ополченцев с техникой. По сути, наши ударные кулаки. До последнего момента не было известно, собираются ли фогеры просто ломать стены. Кишка длинная, ломать легко. Чтобы нейтрализовать операторов. Или же будут действовать более аккуратно. Через шлюзы, рассчитывая потом переселиться в захваченных операторов. Были предложены и рассмотрены сотни возможных вариантов развития событий, но в большинстве случаев люди возлагали надежду именно на конницу, хорошо вооруженной патрули. Были предложения либо скакать по округе и закрывать возможные дыры, либо затянуть фоггеров в лобовое столкновение и найти возможности для окружения. Как бы там ни было, фогеры выбрали вариант атаки с максимальной сохранностью органики и пошли в лоб на главный вход. Выстроили своих тупорылых свиней клином и под прикрытием тумана и силовой брони пошли вперед. Хотелось бы нагнать пафоса и рассказать, как я чуть ли не голыми руками раскидал половину фогеров, но я не успел. И все происходящее вокруг города видел только с камеры ополченцев. На всех порах нёсся на арнитоптери, собираясь ввести огневую поддержку с воздуха и координировать действия, но ещё на подлёте напоролся на рой дронов. Они будто специально поджидали меня. И теперь, когда кишка огрызалась по фоггерам изо всех стволов, А патрули ополченцев, как бешеные технички африканских повстанцев, пытались поломать клин по флангам. Когда механоид уже оттянул на себя сразу два отряда, я тупо носился над полем боя, пытаясь сбросить с хвоста рой дронов. Взрывы, грохот и трескотня оружия, матерные истеричные крики по всем каналам, свист в ушах от птичьих маневров. Все смешалось, слилось в напряженный гул. Я не видел, но чувствовал, что костяшки на пальцах побледнели. Настолько крепко я вцепился в джойстики. Я думал, что знаю, что такое сосредоточенность. Но сейчас это был какой-то новый уровень. Скорее всего, меня подстегивало понимание, что моя помощь сейчас нужна другим. Так жестко не было, даже когда я гонялся с дронами вокруг корвета. Там был риск, азарт и в чем-то даже кайф. А здесь на меня давила ответственность. И только когда я смог, если не убрать, то хотя бы отодвинуть на задний план это сковывающее чувство ответственности, всё пошло как-то полегче. Фигура высшего пилотажа стали ещё выше. Предельная скорость потеряла свой предел, а я превратился из дичи в охотника. Оторвался от 30 дронов и налетел на них сам, разделив на отдельные тучки. Подключил искорку. Навыками Варлока заблокировал им винты, а парочку просто сбил. Ещё одного разрубил крылом. Нескольких расстрелял просто через разбитое лобовое. «Да, в очередной раз!» «А что поделать?» Орнитоптеру досталось не на шутку. Прочность и манёвренность упала до сорока процентов, но до кишки я всё-таки долетел. Завис на безопасном расстоянии над ангарами и активировал снайперскую винтовку. Вот только куда стрелять, сразу определить не смог. Вокруг всё пылало. В Мердлоте, наверное, никогда еще не было так жарко. Плавился лед, горели транспортники, дымились трупы фогеров Кастомов положили почти всех, но и потеряли больше половины турелей. А, судя по крикам в рации, вдобавок почти весь боезапас израсходовали. Из восьми свинячьих отрядов осталось четыре. Два разобрал механоид. Один целиком превратил в кучу порванных и раздавленных лепёшек, а во втором сам завяз. К сожалению, там и остался, потеряв лапу и получив несколько пробоин. Мета уже успели и поругаться, и помириться в отдельном канале. Но, как я понял, шансы на ремонт были и очень даже приличными, если найдём ресурс. Ещё два отряда фогеров вынесли патруль ополченцев. Сначала налетели на крайний потом увели за собой следующей и смогли загнать в засаду. Это даром нам тоже не обошлось. В строю остались только два десятка джипов, в основном пумы. Мы потеряли много клонов, но оригиналы под руководством ястребов все еще оставались в строю. Фоги растянули силы и уже входили в буферную зону. Споты-щитоносцы больше не требовались. У прямой прохода не было, зато появились естественные преграды укрытия. Внутри них, как тараканы, со всех сторон к воротам пробирались мобильные отряды противника. Каждый отряд насчитывал не больше десяти нападающих. Четыре бронированных самурая, на мой взгляд, им больше подходило название сумаисты В роли танков и за их щитами — стрелки. Те же самые самураи, только с пушками в руках. «Алекс, рада, что ты успел! Прием!» В рации прозвучал голос Хоук. но ну не мог же я пропустить самое интересное!» — кмыкнул я, беря в прицел Варлока, отставшего от силового щита сумаиста Выстрел. Попадание в темечко с такой силой, что Фогера будто киянкой ударили. Ноги подломились, и он просел на землю. С моего ракурса показалось, что прямо в нее и вошел по самые колени. «Как там наши?» Спросил я и выстрелил еще раз, прибив голову Фоггера к единственной целой стене, оставшейся от бетонного дота. «Роберт, кажется, с ума сошел», — усмехнулась хок «Не нравится ему наш Пам? Пошли вы все!» Тут же огрызнулся Боб. «Эй, без нас не начинайте!» Это уже мета. Она пересела в Ориджинала и сейчас где-то тряслась по бездорожью вместе с близнецами и дженериками. «Сорян, уже без вариантов!» — ответила хок и прокричала по всем каналам. «Отступаем!» «Внимание! Отступаем внутри города! Немедленно полностью очистить первые пять секций! Активируем план «Разделяй и властвуй!» На экране продублировалась команда хок и огонь со стороны защитников города начал стихать. А патрули, резко развернувшись, покатили в сторону тракта. фогеры замерли, оценивая ситуацию. «И ледяному харьку понятно, что мы что-то задумали». Я тут же подстрелил двух фоггеров, высунувшихся из тумана. Отстрелялся еще несколько раз, но уже менее прицельно. Фоггеры приняли решение штурмовать. «Алекс, сканеры еле справляются. Лови метку!» Это снова Хоук. «Я думаю, это Пиксфор. Мне будет спокойнее, если ты окажешься рядом с Робертом, когда он войдет внутрь». «Принял!» Я посмотрел на метку, прерывисто мерцающую в самом сердце тумана, который уже начал наползать на давно взорванные ворота шлюза. «Но если он останется снаружи?» — продолжил Ихолк. «Ну, ты сам понял. Все, они заходят!» — прокричал Бобл. «Действуем по плану!» Туман, а вместе с ним и Фоггеры начали втягиваться в Уорм-Сити. «У меня видимость ноль». Я ориентировался по той точке, в которую на всякий случай разрядил магазин. Надеюсь, если не попал, то хоть нервы как следует попортил. Действовать приходилось по датчикам спрятанным в ангарах, и с оглядкой на камеры, которые успевали передать хоть какую-то картинку того, как их подорвут фоггеры. Я вывел трёхмерную проекцию кишки с чётко очерченными зонами ангаров и стал считать загорающиеся маркеры. Первая десятка прошла брошенный пункт охраны. Вторая прошла, а первая уже рассредоточилась по парковке. Третья, четвёртая и пятая прошли. К тому моменту первая проникла на территорию второго ангара. Сопротивления не было. Камеры транслировали лишь следы поспешного отступления. Пустые ящики от снаряжения, несколько сломанных и брошенных транспортников, разбитые турели и сломанные кастомы. Всё это затягивал туман, стоило фоггерам приблизиться. По данным датчиков, в город проникло уже больше половины атакующих, и сейчас они растянулись в пяти ангарах. Маркер Пиксфорда пару раз неуверенно мигнул в нескольких местах перед воротами, а потом исчез под чертыхание хок в рации. Ладно, разберёмся по ходу. «Готовность! Три! Два!» Голос Боба поначалу звучал довольно уверенно, но потом я услышал вздох и даже всхлип. «Один!» Секундная задержка, натянутое внутреннее напряжение ожидания и сдвоенный взрыв. Зависший в воздухе орнитоптер покачнулся, а снежинки, налипшие на корпус, вмиг растаяли. Показалось, что кишка взлетела на воздух. К счастью, только показалось. Когда огненный вал иссяк, а туман Фогеров рассеялся, стало видно, что кишка на месте. Правда, не вся. Второй и четвертый ангар схлопнулись, превратившись в гору с прессованных обломков. Трехмерная проекция кишки, проморгавшись помехами, выровнялась и показала внутреннее повреждение. Направленные взрывы во втором и четвертом не только похоронили под собой всё, но и частично повредили соседние. Но важно было другое. Маркеры фогеров разделились на три кучки. Часть сидела в пятом, немного замурованных осталось в третьем, а остальные сосредоточились в первом. Хотя часть из них и пыталась выскочить наружу. «Начали!» Скомандовал Боб, и ворота между пятым и шестым открылись, выпустив наш ударный отряд. Патруль, не успевший уехать далеко, развернулся и погнал к воротам.